Больному не следует проводить упражнений с вращением головы, поскольку это может привести к перерастяжению поражённых мышц. Асимметрия тела на функцию стабилизации головы грудино-ключично-сосцевидными мышцами неблагоприятное влияние оказывают качательные движения оси плечевого пояса. имеющее место при некорректированных короткой ноге или уменьшенном полутазе. Подушка во время сна эта мышца особенно подвержена действию колебательных и вибрационных движений, вызываемых резиновой подушкой, часто рекомендуемой для предотвращения контакта с перьевыми аллергенами. Если больной после инактивации триггерных точек снова начинает спать на упругой резиновой подушке, то у него через день-два одновременно с реактивацией этих триггерных точек снова появляются симптомы. Под давление сдавление грудины к ключично-сосцевидной мышце и активация её триггерных точек могут быть вызваны тугим воротником рубашки или тугим галстуком. Это сдавление исключается, если палец врача легко проходит между шеей и воротником не только когда больной смотрит прямо вперёд, но и когда он поворачивает голову, что приводит к к увеличению диаметра шеи. Хроническая инфекция. Источники хронической инфекции, перечисленные в главе 4, должны быть исключены. Упражнения в домашних условиях Больной выполняет упражнение на растяжение. Он лежит на спине и совершает боковые сгибания шеи, приближая ухо к надплечью то с одной, то с другой стороны. Смотри главу 20. Выполняя упражнение при опоре рук о косяки открытой двери, направлено на растяжение грудных мышц. больной с триггерными точками, локализованными в грудино-ключично-сосцевидной мышце, должен держать голову прямо и смотреть слегка вверх. При опускании головы грудино-ключично-сосцевидные мышцы укорачиваются, усиливая тем самым активность локализованных в них триггерных точек. Дыхание больного Не должно носить парадоксальный характер. Экскурсия грудной клетки и движение диафрагмы должны быть правильно скоординированы. Смотри главу 20. Глава 8. Жевательная мышца. 1. Отражённая боль. Рисунок 39. На рисунке 39 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в разных частях жевательной мышцы. Зоны основной отражённой боли окрашены в плашменный красный цвет. Зоны разлитой боли обозначены красными точками. Триггерные точки локализованы в верхних А, средних В и нижних В волокнах поверхностной части мышцы. Г. поражение верхних волокон непосредственно под суставом, глубокой части мышцы. Поверхностная часть жевательной мышцы. Миофасциальные триггерные точки Локализованные в поверхностной части жевательной мышцы вызывают боль главным образом в нижней челюсти, в больших молярах и в дёснах, а также в верхней челюсти. При поражении миофасциальными триггерными точками переднего края и верхнего конца поверхностной части мышцы, отражённая боль наблюдается в верхних молярах в смежных им деснах и верхней челюсти. Боль в верхней челюсти часто оценивается больными как синусит. Смотри рисунок 39А. Триггерные точки, локализованные несколько ниже середины брюшка поверхностной части мышцы, вызывают боль в нижних больших коренных зубах и в нижней челюсти. Смотри рисунок 39-й В. От триггерных точек, локализованных вдоль прикрепления мышцы к нижней челюсти, боль распространяется в виде дуги через височную область в надбровную область лба, а также в нижнюю челюсть. Смотри рисунок 39-й В. Триггерная точка. Локализованная в жевательной мышце на уровне угла нижней челюсти иногда вызывает боль в области височно-нижнечелюстного сустава. Длительные болевые ответы на температурные стимуляции зубов характерны и для пульпита, а чувствительность зубов к перкуссии и давлению появляется при воспалении периодонта. Боль и болезненность, отражённые от триггерных точек, локализованных в жевательной или височной мышце, могут вызывать повышенную чувствительность зубов к некоторым или всем стимулам: давление, перкуссия, высокая и низкая температура. Глубокая часть жевательной мышцы Поль от триггерных точек, поражающих глубокую часть мышц, покрывающей ветвь нижней челюсти, вероятнее всего распространяется диффузно в область щеки, куда проецируется латеральная крыловидная мышца, а иногда и височно-нижний челюстной сустав. От триггерной точки, локализованной в непосредственной близости, под прикрепление глубокой части мышцы к заднему участку скуловой дуги, боль, вероятно, отражается в глубокие структуры уха. Смотри рисунок 39-й Г. Кроме того, эта триггерная точка может вызывать звон в эпсилатеральном ухе. Звон в ухе может появляться в ответ на сдавливание триггерной точки или быть постоянным. Однако некоторые больные указывают на то, что этот симптом у них был лишь после того, как он исчез после инактивации триггерных точек. Широкое раскрывание рта может либо вызывать, либо прекращать звон в ухе. Звон в ухе обычно описывается больными как низкочастотный шум и не связан с глухотой и головокружением центрального происхождения. Встречаемость Среди мышц, обеспечивающих акт жевания, жевательная мышца очень часто поражается триггерными точками. По данным обследования 56 больных с миофациальным болевым дисфункциональным синдромом, чаще всего поражается поверхностная часть жевательной мышцы, а её глубокая часть по частоте встречаемости в ней триггерных точек занимает пятое место. В другой работе описано 277 больных дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, из которых 81% жаловались на боли. Оказалось, что среди больных, жаловавшихся на боли, у 70% была поражена жевательная мышца, и у 84% была болезненна латеральная крыловидная мышца. Шараф и Сааторы также пришли к заключению, что по частоте поражаемости миофасциальными триггерными точками жевательная мышца уступает лишь латеральной крыловидной мышце. Однако некоторые авторы считают, что жевательная мышца поражается триггерными точками значительно реже. Солберг и соавторы обнаружили, что среди больных с ограниченным по сравнению с нормой открыванием рта болезненность поверхностной части жевательной мышцы у страдающих бруксизмом встречается в 4 раза чаще, чем у больных, не имеющих этого симптома. экспериментальные исследования. При экспериментальных инъекциях 0,1 мл 6%-ного физиологического раствора в волокна жевательной мышцы в области угла нижней челюсти Кэлгрен наблюдал появление зубной боли в верхней челюсти, боли в височно-нижнечелюстном суставе. и в наружном слуховом проходе. При максимальном произвольном стискивании зубов электромиографические изменения в жевательной мышце хорошо коррелируют с началом утомления и с моментом мышечного истощения, но не с появлением боли. Этот факт подтверждает наше представление о том, что боль, на которую жалуются больные, вызвана активностью триггерных точек, а не мышечным спазмом при чрезмерной активности моторных единиц. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 40-ой. На рисунке 40-ом Изображено прикрепление жевательной мышцы. А поверхностная часть, Б глубокая часть. Поверхностная часть удалена. Сверху поверхностная и глубокая части жевательной мышцы прикрепляются к скуловому отростку верхней челюсти и к скуловой дуге. Снизу Поверхностная часть мышцы прикрепляется к наружной поверхности нижней половины ветви нижней челюсти и к её углу. А глубокая часть мышцы прикрепляется к верхней половине ветви нижней челюсти и иногда к её углу. Третье. Иннервация. жевательная мышца иннервируется жевательным нервом, который берёт начало из передней веточки нижней челюстного нерва, являющегося в свою очередь ветвью тройничного, пятого черепного нерва. Четвёртое действие Основное действие мышцы это подъём нижней челюсти и смыкание челюстей, например, центральная окклюзия. Кроме того, глубокие волокна втягивают нижнюю челюсть. По данным электромиографических исследований, поверхностная часть жевательной мышцы из 536 проб Примерно в 1/3 случаев участвовала в простом выдвигании нижней челюсти и ни разу не участвовала в её втягивании и опускании. В норме для удержания нижней челюсти в положении покоя активности жевательной мышцы не требуется. Жевательная и височная мышцы, как правило, функционируют вместе. небольшим различием в активности их моторных единиц. Височная мышца вероятнее всего ответственна за равновесие и позицию нижней челюсти. Жевательная мышца обеспечивает сильное смыкание челюстей при жевании твёрдой или мягкой пищи. Активность жевательной мышцы всегда опережает активность височной мышцы. В положении покоя в электрической активности жевательной мышцы выявляются очень небольшие различия, когда человек сидит или лежит на спине. Тогда как активность височной мышцы в этих двух положениях имеет значительные различия. у больных с активными триггерными точками в жевательной мышце при постукивании по подбородку или по зубу, вызывающим быстрое ответное движение нижней челюсти, активность мотонейронов жевательной мышцы во время сжимания челюстей прерывается периодом молчания длительностью примерно 24 миллисекунды. Этот объективный тест указывает на то, что рефлекторная активность жевательной мышцы модулируется активностью локализованных в ней триггерных точек. В период молчания возникает главным образом в результате стимуляции рецепторов периодонта окружающего зуба. От длительность периода молчания Явно увеличено у больных с выраженными симптомами миофациального болевого дисфункционального синдрома. А по ходу успешного лечения этот период уменьшается. Пятая миототическая единица. Синергистами поверхностной части жевательной мышцы При подъёме нижней челюсти являются контрлатеральная жевательная мышца, а также обе височные и медиальные крыловидные мышцы. И верхняя головки обеих латеральных крыловидных мышц. Кантоганистам по верхней части жевательной мышцы относятся подбородочно-подъязычная, лопаточно-подъязычная мышцы. передняя брюшка, двубрюшная мышцы и нижняя головка латеральной крыловидной мышцы. Синергистом глубокой часть жевательной мышцы при втягивании нижней челюсти являются задние пучки височной мышцы, а основным антагонистом нижняя головка латеральной крыловидной мышцы. Шестое. Симптомы. Как уже отмечалось в разделе 1, боль основной симптом поражения жевательной мышцы. Во многих случаях височно-нижнечелюстные симптомы связаны с нарушением координации и усиленным спазмом напряжения жевательных мышц, а не с нарушением в самом суставе. Активные триггерные точки в глубокой части жевательной мышцы могут имитировать боль в височно-нижнечелюстном суставе при ревматизме. При локализации триггерных точек в поверхностной части жевательной мышцы ограничение открывания рта, тризм, выражено сильнее, чем при локализации триггерных точек в её глубокой части. Удивительно, что больные часто не знают об этом ограничении, если рот открывается достаточно широко, чтобы есть бутерброд. Звон в одном ухе может быть связан с триггерными точками, локализованными в верхних задних волокнах глубокой части мышцы. По-видимому, причиной этого симптома является вызванная активность стремяной мышцы, которая находится в зоне отражённой от этих триггерных точек боли. Спазм этой мышцы может приводить к остеоляции косточек среднего уха. Звон в одном ухе может возникать также при внутрикапсулярном заболевании височно-нижнечелюстного сустава. что, по-видимому, объясняется функциональной связью между височно-нижнечелюстным суставом и средним ухом. При двустороннем звоне в ушах следует подозревать системную, а не миофациальную причину. Однако не нужно забывать, что могут быть поражены глубокие части обеих жевательных мышц. В этом случае при наличии звона в обоих ушах очень часто имеет место одностороннее флуктуация его интенсивности. Звон в ушах появляется при высоком уровне салицилатов в крови, вызванной лекарственным средством. Звон в ушах имеет обычно двусторонний характер и зависит от дозы этого средства. Ухудшение слуха не характерно для активности триггерных точек в жевательной мышце. При образовании множества триггерных точек в мышцах головы и шеи имеют место комплексные симптомы и перекрывающиеся паттерны отражённых болей. В этом случае для выявления вклада той или иной мышцы в общий болевой паттерн Его нужно нанести на контур человеческого тела, как это описано Бел и рекомендовано Мельзак. Седьмое. Активация триггерных точек. Перегрузка мышцы во время её действия. Активацию триггерных точек в жевательной мышце. появлением боли и тризма могут вызывать длительные или повторные перегрузки этой мышцы при бруксизме при сосании большого пальца в позднем детстве при непрестанном жевании жевательной резинки при длительном сжимании зубами монтжука курительной трубки или сигареты при постоянном перекусывании ниток зубами Эластическое усиленное сокращение мышцы при раскусывании зубами орехов или льда. Окклюзионная дисгармония, особенно с уменьшенным вертикальным размером. При наличии собственных зубов, отсутствии задних зубов, ношении искусственных зубов или рассасывании альвеолярной кости. Дыхание ртом через хирургическую маску. Или при закупорке носовых дыхательных путей, которая требует сокращения жевательных мышц для удержания слегка опущенной и втянутой назад нижней челюсти. Одна из первых жевательных мышц сокращается у лиц в состоянии крайнего эмоционального напряжения, решительности или отчаяния. А у больных с болевым дисфункциональным синдромом височно-нижнечелюстного сустава эта мышца находится в сокращённом состоянии ненормально продолжительное время. Как было показано, в ряде особых случаев важный вклад в развитие миофациальной боли вносит эмоциональный стресс и бруксизм в состоянии напряжения. К сожалению, иногда эмоциональный компонент боли чрезмерно переоценивается в ущерб правильной оценке вклада миофасциальных триггерных точек во внутреннее нарушение височно-нижнечелюстного сустава. Окклюзионная дисгармония Устойчивая электрическая активность, спазм мышцы, В условиях, которые в норме обеспечивают положение покоя, часто активируют триггерные точки в этой мышце. Этот факт подтверждает вывод из клинического наблюдения о том, что окклюзионная дисгармония может быть важным фактором в активации миофасциальных триггерных точек в жевательной и височной мышцах. Поскольку ненормальное положение нижней челюсти в состоянии покоя вызывает усиленную сократительную активность в этих мышцах. Для того, чтобы установить, какие зубы преждевременно контактируют при окклюзионной дисгармонии, необходимо установить стартовую позицию, из которой происходит центральная окклюзия челюстей. К общепринятым стартовым позициям относятся положение покоя и центральное отношение. Положение покоя может быть определено клиническими или электромиографическими методами. Как было отмечено в главе 5, клинически определяемое положение покоя нижней челюсти При вокализации или глотании трудно воспроизвести, поскольку оно зависит от положения головы, возраста, напряжения и стресса. Из многочисленных сообщений о минимальной активности моторных единиц или её отсутствии в жевательной и височной мышцах при положении покоя нижней челюсти остаётся неясным. Первое. Сколько информации может быть утеряно за счёт неадекватного усиления сигналов и каков максимальный уровень шума применяемых усилителей. Второе. Какое различие между клинически выявленным положением покоя нижней челюсти и нулевой линией электромиограммы? Третье. Активность каких мышц регистрируется с помощью поверхностных электродов и какой вклад в регистрируемую электромиограмму медиальной крыловидной мышцы. Четвертое. Какой вклад вносит напряжение тугих тяжей, вызванное миофасциальными триггерными точками в положении нижней челюсти и нижней. не проявляя себя в регистрируемой электромиограмме. Используя для регистрации электромиограммы сильные низкошумовые усилители, Рик и Драго обнаружили, что среднее расстояние по вертикали между челюстями открытый рот у 10 здоровых субъектов при нулевой электромиографической активности было по крайней мере в три раза больше, чем при клинически определяемом положении покоя. Техническая регистрация положения покоя нижней челюсти не нашла широкого применения, и большинство зубных врачей используют в качестве стартовой позиции центральное отношение. Центральное отношение Существует предположение, Три официально признанных определения этой позиции нижней челюсти. Согласно одному из них, центральное отношение это максимально смещённое назад положение нижней челюсти, из которого она может совершать непринуждённые боковые движения. Согласно другому определению, Это конечное положение суставных головок, оси суставных головок нижней челюсти в суставной ямке. То, что нижняя челюсть вращается без каких-либо смещений в этой позиции, подвергнуто сомнению. Корректность использования одного из этих определений центрального отношения для локализации аномальных окклюзионных контактов встретила серьезное возражение, так как центральное отношение ни разу не встречалось при обследовании 400 субъектов во время жевания и глотания. Существует множество вариантов описания положения челюстей в центральном отношении. в частности, критическими факторами при его интерпретации могут быть смещение суставных головок в состоянии покоя и аномальная мышечная активность. Решение о том, что принять за центральное отношение, может быть критическим, когда оно является референтной позицией, относительно которой определяются неправильные окклюзионные позиции и аномальные окклюзионные контакты при движении нижней челюсти в положении центральной окклюзии. Оно не описывается как просто наиболее втянутое положение нижней челюсти, но оно близко к этому. В практике это позиция нижней челюсти полученное после манипулирования с ней у релаксированного больного. Таким образом, центральное отношение это операциональный манёвр, который трудно описать в нескольких словах. В подробных описаниях Дэфсона движение нижней челюсти назад с вращательным толчком её вверх У больных с нормальной структурой височно-нижнечелюстного сустава должно сместить суставные головки на тонкую часть суставного диска по заднему склону суставного бугорка. Эта позиция в анатомическом и функциональном отношениях является оптимальной для вращения нижней челюсти вокруг оси суставной головки. Из этой позиции больной затем смыкает челюсти в центральную окклюзию. Выявление нормальной позиции центрального отношения требует совершенного манипулятивного навыка. И тем не менее, у многих больных с активными триггерными точками в жевательных мышцах выявление этой позиции может оказаться невозможным. Признав все эти факты, становится понятным существование множества определений и технических приемов выявления центрального отношения. Центральная окклюзия – позиция сомкнутых челюстей при полном контакте зубов и определяется как центрированная контактная позиция сомкнутых челюстей. окклюзионных поверхностей зубов нижней челюсти с окклюзионными поверхностями зубов верхней челюсти. Или привычное положение нижней челюсти, при котором верхние и нижние зубы находятся в максимальном контакте. По мере смещения нижней челюсти из положения покоя в центральную окклюзию Уровень электрической активности в жевательной мышце постепенно нарастает. Восьмое. Обследование больного. Рисунок 41. На рисунке 41 изображён тест на прикусывание трёх пальцев. В норме при полностью открытом рте Между нижними и верхними резцами должны проходить сложенные вместе проксимальные межфаланговые суставы указательного, среднего и безымянного пальца. Значительное ограничение вертикального опускания нижней челюсти, открывания рта наблюдается при непосредственном осмотре больного. Хотя сам он Об этом может и не знать. Одностороннее поражение жевательной мышцы миофасциальными триггерными точками приводит к отклонению челюсти в сторону поражения. Для определения степени ограниченности открывания рта необходимо знать нормальное максимальное расстояние между верхними и нижними резцами. Это максимальное расстояние в среднем больше у мужчин, чем у женщин. И оно больше у трёх групп людей с исключённой при обследовании дисфункцией жевательных мышц, чем у двух групп людей, не подвергшихся этой проверке. Смотри таблицу первую. Таблица 1. Максимальное открывание рта и его нижний предел в норме у мужчин и женщин с отсутствием симптомов нарушения жевательной функции и у невыборочной группы лиц, включая лиц с наличием этих симптомов. Бессимптомная группа, в том числе 16-летние мужчины, количество 42 человека. Средняя величина максимального открывания рта – 54,7 мм. Нижний предел максимального открывания рта – 38 мм. Среднее максимальное открывание рта – минус два стандартных отклонения – 37,1 мм. 16-летняя женщина. Количество. 40 человек. Средняя величина максимального открывания рта. 52,8 мм. Нижний предел максимального открывания рта. 44 мм. Среднее максимальное открывание рта. Минус 2 стандартных отклонения. 41,8 мм. Подростки, мужчины. Количество 69 человек. Средняя величина максимального открывания рта 59 мм. Нижний предел максимального открывания рта 50 мм. Среднее максимальное открывание рта Минус два стандартных отклонения. Нет данных. Женщины. Количество 81 человек. Средняя величина максимального открывания рта. 53 миллиметра. Нижний предел максимального открывания рта. 45 миллиметров. Среднее максимальное открывание рта минус два стандартных отклонения. Нет данных. Студенты. Мужчины. Количество 102 человека. Средняя величина максимального открывания рта 55,5 мм. Нижний предел максимального открывания рта 42 мм. Среднее максимальное открывание рта минус два стандартных отклонения 41,3 мм. Женщины. Количество 103 человека. Средняя максимальная величина открывания рта 51 мм. Нижний предел максимального открывания рта 39 мм. Среднее максимальное открывание рта, минус два стандартных отклонения, 39,6 мм. Невыборочная группа, в том числе 70-летние мужчины, количество 77 человек. Средняя величина максимального открывания рта, 49,1 мм. Нижний предел максимального открывания рта 35,9 мм. Среднее максимальное открывание рта минус два стандартных отклонения 35,9 мм. 70-летние женщины количество 90 человек. Средняя величина максимального открывания рта 47,4 мм. Нижний предел максимального открывания рта. Данных нет. Среднее максимальное открывание рта минус два стандартных отклонения. 34,6 мм. Студенты-мужчины. Количество. 369 человек. Средняя величина максимального открывания рта – 54,4 мм. Нижний предел максимального открывания рта – нет данных. Среднее максимальное открывание рта – минус два стандартных отклонения – 40,1 мм. Студенты-женщины. Количество – 360 человек. Средняя величина максимального открывания рта 50,9 мм. Нижний предел максимального открывания рта нет данных. Среднее максимальное открывание рта минус два стандартных отклонения 37,5 мм. Конец первой таблицы. пецийные различий в средних величинах открывания рта между двумя бессимптомными группами могло быть ограничение растяжения жевательных мышц у некоторых лиц, по-видимому, имеющих латентные триггерные точки. Travel не включила в бессимптомную группу лиц, которые когда-либо испытывали головную боль Боль в области лица и шеи, или у которых в ананнезе имела место травма головы или шеи, и у которых при тщательной пальпации отмечалась какая-либо болезненность жевательных мышц. Агельберг выбирал в бессимптомные группы 16-летних подростков и студентов, у которых не было головной травмы вывиха височно-нижнечелюстного сустава и боли внутри или около этого сустава. Студенты не знали, были ли у них в прошлом и имели ли место во время измерений функциональное нарушение жевания. Пальпация жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава у 16-летних подростков боли не вызывала. У студентов пальпация жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава не вызывала сильной боли. Активное максимальное движение нижней челюсти не вызывали боли и не имели больших отклонений и нестабильности. Влияние латентных триггерных точек было продемонстрировано на группе Л которые не могли выполнять тест на прикусывание трёх пальцев и в то же время не имели каких-либо болей или дисфункций височно-нижнечелюстного сустава. После проведения им кратковременной процедуры растяжения и обезболивания жевательной, медиальной крыловидной и височной мышц, каждый из них мог выполнить этот тест. При опросе оказалось, что большинство лиц из данной группы имели в анализе головные боли или травму головы и шеи. При разной скорости измерения величины открывания рта линейкой разница в измерениях может составить несколько миллиметров. Объясняется это тем, что что противодействуя более сильным мышцам поднимающим челюсть. Двубрюшная мышца, удерживающая челюсть в максимально опущенном состоянии, быстро утомляется. Тревел проводила быстрое измерение в момент первоначального максимального открывания рта. Как и ожидалось, Средние размеры в невыборочной группе были меньше, чем в бессимптомной группе. Агельберг обнаружил значимую корреляцию P равная 0,35, P малая меньше 0,05. Между максимальным открыванием рта и массой тела у мужчин, но не у женщин. как активные, так и латентные триггерные точки, значительно ограничивают полное растяжение не только мышц конечностей и туловища, но и жевательных мышц. Для выявления ограниченностей открывания рта существует простой и удобный тест на прикусывание трех пальцев. При отсутствии в жевательных мышцах триггерных точек Между резцами верхней и нижней челюсти умещаются сложенные вместе проксимальные межфаланговые суставы второго, третьего и четвёртого пальцев недоминантной руки. Смотри рисунок 41. Впервые этот тест был описан в 1929 году. Следует отметить, что в невыборочной группе, представленной в таблице 1, у многих субъектов между ресцами проходили только дистальные фаланги, сложенные вместе, но не суставы этих трёх пальцев, что указывало на наличие у них латентных триггерных точек. При наличии в живательных мышцах активных или латентных триггерных точек Открывание та возможно на толщину двух проксимальных межфаланговых суставов. При сильном поражении этих мышц рот может быть открыт максимум на толщину полутора суставов. Насильственное втискивание между верхними и нижними резцами трёх сложенных вместе дистальных межфаланговых суставов или картонного клина увеличивает максимальную величину открывания рта на несколько миллиметров по сравнению с данными, полученными с помощью обычного измерителя болей или миллиметровой линейки без насильственного открывания рта Примечательным является тот факт, что активность триггерных точек, как в мышцах ног при стопе Мортона, Так, и в определённых мышцах шеи или плечевого пояса, грудино-ключично-сосцевидная, трапециевидная, лестничная грудная ограничивают величину открывания рта. Денактивация триггерных точек в этих нежевательных мышцах может точес привести к увеличению максимальной величины открывания рта. смещение суставного диска и послеоперационный тризм, вызванные активацией триггерных точек в медиальной крыловидной мышце, могут сильно ограничивать открывание рта. Наличие же триггерных точек в височной или латеральной крыловидной мышцах обычно сопровождается минимальным ограничением открывания рта. 9. Исследование триггерных точек. Рисунок 42. На рисунке 42 изображён метод клещевой пальпации для выявления триггерных точек в поверхностной части жевательной мышцы. Мышца растянута до максимальной длины, не сопровождаемой возникновением боли. С помощью вставки между верхними и нижними зубами Для выявления триггерных точек в жевательной мышце рот открывают достаточно широко, чтобы растянуть мышцу, но не вызвать боль. Пальпацию триггерных точек проводят путём придавления мышцы к нижней челюсти. Передние волокна поверхностной части мышцы можно обследовать клещевой пальпацией. захватив их двумя пальцами с внутренней и наружной стороны щеки. Смотри рисунок 42-й. Болезненность жевательной мышцы в области угла нижней челюсти выявляется при глубокой пальпации и достоверно связана с бруксизмом. Триггерные точки в глубокой части жевательной мышцы выявляются при ее пальпации и вверху. по поверхности задней части ветви нижней челюсти и передней нижней поверхности скуловой дуги. Сдавление триггерных точек в задневерхних волокнах глубокой части мышцы может вызвать звон в ипсилатеральном ухе. Десятое. Сдавление. Сдавление. Крыловидное сплетение вен, лежащее между височной и латеральной крыловидной мышцами и между двумя крыловидными мышцами, дренирует височную мышцу через глубокую височную вену и подглазничную область через глаззничную вену. Крыловидное сплетение вливается главным образом в челюстную вену. Наличие триггерных точек в жевательной мышце может привести к сдавлению челюстной вены в месте прохождения ее между этой мышцей и нижней челюстью. Наполненность кровью глубокой височной вены и крыловидного сплетения благоприятствует кровотечению и экхимозу после инъекции триггерных точек локализованных в височной мышце. Увеличенная твёрдость мышечных тяжей в жевательной мышце. В результате активности триггерных точек может ограничивать отток крови из подкожной ткани подглазничной области. В результате увеличивается кровонаполнение глазничной вены и под глазом на поражённой стороне. Появляется отёчность мешок, сужающий глазную щель. Причиной сужения глазной щели может быть спазм круговой мышцы глаза в результате активации локализованных в ней сателлитных триггерных точек при поражении медиальной головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы активными триггерными точками. В зону отражённых болей, которой Попадает круговая мышца глаза. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. При поражении жевательной мышцы миофасциальными триггерными точками у ее основных синергистов в височной, медиальной, крыловидной и контрлатеральной жевательной мышцах Появляется склонность к развитию в них вторичных триггерных точек. Триггерные точки в жевательной мышце могут сформироваться как сателлитные при усиленной активности её моторных единиц, вызванной активностью триггерных точек, локализованных в медиальной головке грудино-ключично-сосцевидной мышце. Активные триггерные точки могут сформироваться в двубрюшной мышце и в нижней головке латеральной крыловидной мышцы, являющихся антагонистами жевательной мышцы. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунки 43 и 44. На рисунке 43-м изображена поза больного при растяжении жевательной мышцы и направлении струи кладагента, показано стрелками. А. Положение сидя. Для удерживания рта в открытом положении между зубами вставляют специально подогнанный, смотри рисунок 44-й, усеченный картонный цилиндр. Б. Больной в положении лёжа на спине пассивно растягивает жевательные мышцы, тогда как врач проводит обезболивание. На рисунке 44 изображено изготовление вставки между зубами из картонного цилиндра, снятого с носика хладагента-опрыскиватель. Усечённая поверхность цилиндра позволяет вставлять его между зубами при разной степени открывания рта и регистрировать максимальную величину открывания рта для инактивации триггерных точек в жевательной мышце рот должен быть открыт в пределах терпимого растяжения мышцы для этой цели Между верхними и нижними резцами вставляет в горизонтальном положении картонный цилиндр, снятый с наконечника распылителя хладагента, или небольшой брусок. Смотри рисунок 43А. Для более широкого открывания рта этот цилиндр или брусок вставляет между премолярами или молярами, то есть ближе к височно-нижнечелюстному суставу. А для достижения ещё большей величины цилиндр обрезают под углом. Смотри рисунок 44. И вставляют его вертикально между резцами. Зубная метка на скошенной поверхности цилиндра может быть использована для последующего определения эффективности проводимого лечения. Струю холодоагента наносят параллельными полосами на поверхность кожи над мышцей в направлении снизу вверх от нижней челюсти на щеку и на зоны отражённой боли в височной и лобной областях. Смотри рисунок 43 А и Б. Голова больного в положении сидя. Запрокинута назад и поддерживается врачом. что позволяет редуцировать позное рефлекторное напряжение в жевательных мышцах и предотвращает попадание хладагентов в глаз. Для большей безопасности глаз следует прикрывать поглощающей жидкостью подушечкой. Арошать нужно обе жевательные мышцы с правой и левой стороны, поскольку они обе подвергаются растяжению. И при поражении одной из них в другой почти всегда формируются активные в той или иной мере триггерные точки. После удаления цилиндра пометки, оставленные зубами на его скошенном торце, определяют степень активного движения нижней челюсти. А затем мышцу вводно пальпируют для определения остаточной болезненности триггерных точек. в случае оставшейся ограниченности открывания рта или сохранившейся точечной болезненности после согревания кожи горячим компрессом процедуру растяжения и обезболивания повторяют для проверки эффективности процедуры больной совершает зевательное движение во время которого рот открывается настолько широко насколько это возможно Часто процедура растяжения и обезболивания становится более эффективной, если при её проведении больной сам совершает пассивное растяжение. Для этого он цепляется двумя пальцами за нижние резцы, а большим пальцем за нижнюю челюсть под подбородком и тянет её вперёд и вниз до полного открывания рта. тогда как врач в это время проводит орошение. Смотри рисунок 43-й Б. Такое пассивное саморастяжение может оказаться эффективным в случаях, когда статическое растяжение с помощью вставки между зубами не привело к положительному результату. Для избежания возникновения поздных рефлексов Саморастяжение лучше проводить в положении лёжа на спине. Эксперименты на крысах подтверждают клинические наблюдения, что положение головы и тонические шейные рефлексы оказывают сильное влияние на все жевательные мышцы. Снятию напряжённости мышцы способствует попытка больного во время пассивного саморастяжения активно открывать рот, в результате чего происходит реципрокное торможение растянутых мышц, поднимающих челюсть. Для поддержания достигнутого при лечении объёма подвижности нижней челюсти больной должен ежедневно проводить активные и пассивные растяжения жевательной мышцы. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунок сорок пятый. На рисунке сорок пятом изображена инъекция в триггерную точку жевательной мышцы. А. При локализации триггерной точки в середине брюшка поверхностной части мышцы пользуется клещевой пальпацией. Б. Триггерная точка в глубокой части мышцы локализуется с помощью глубокой пальпации. Если сразу же после процедуры растяжения и обезболивания выясняется, что она оказалась неэффективной, в триггерные точки жевательной мышцы инициируют местно-анестезирующее средство, которое обычно инактивирует их. Триггерные точки, локализованные в середине брюшка, лучше всего выявляются с помощью клещевой пальпации под скуловой дугой при открытом рте. Смотри рисунок 42. -й. Зафиксировав триггерную точку между пальцами, в неё через ротовую полость или снаружи вводят инъекционную иглу. Смотри рисунок 45-й А. Триггерные точки, локализованные около концов поверхностной части мышцы, выявляют с помощью глубокой пальпации. При этом рот больного открыт. Для проведения инъекции нижние триггерные точки прижимают к нижней челюсти, а верхние триггерные точки к скуловому отростку, Смотри рисунок 45-й Б. Удобнее всего пользоваться 2,5-сантиметровой иглой 23-го или 24-го калибра. Иглы 27-го калибра настолько тонки, что они не протыкают триггерные точки, а проскальзывают вокруг них. Пальпацию триггерных точек локализованных в глубокой части жевательной мышцы, проводят при широко открытом рте непосредственно под шишкообразной суставной головкой нижней челюсти перед наружным слуховым проходом. Волокна глубокой части мышцы перекрывают заднюю часть ветви нижней челюсти. После инъекции для инъекции Инактивации резидуальных триггерных точек проводят процедуру растяжения и обезболивания обеих мышц, после чего на них накладывают корячие компрессы. Четырнадцатое. Коррегирующее действие. Рисунки 46, 47 и 48. Рисунки 46, 47 и 48. На рисунке 46 изображено трехэтапное самостоятельное пассивное растяжение жевательной мышцы. А. Наложение влажного горячего компресса на лицо. Б. Больной ухватывается указательным и средним пальцем за нижние резцы, а большим пальцем за подбородок и тянет нижнюю челюсть вперед. В. Парк. Полное растяжение достигается пассивным опусканием челюсти вниз при одновременном вытягивании ее вперед. На рисунке 47 изображено самостоятельное растяжение и обезболивание жевательной мышцы в положении лежа на спине. На рисунке 48 изображено самостоятельное растяжение Изображено использование усечённого цилиндра для измерения величины открывания рта. А. Больной вставляет цилиндр между резцами при максимально открытом рте и прикусывает его, чтобы появилась метка от зубов. Б. Метка, сделанная верхними зубами на скошенной поверхности цилиндра, измеряется, и около неё ставится дата. Двигательная нагрузка. Больные должны научиться контролировать положение нижней челюсти и дышать через нос, а не через рот. Им следует избегать длительного жевания, постоянное жевание жевательной резинки, стискивание зубов, удержание зубами мундштука курительной трубки, резкого напряжения мышц. раскусывание твёрдых конфет или орехов, которые приводят к истощению жевательных мышц. Больным с бруксизмом должно быть назначено специальное лечение. Все эти причины, чрезмерной нагрузки мышц, могут также вызвать повреждение собственного височно-нижнечелюстного сустава. Окклюзионная дисгармония. Как было сказано в разделе 7, повторяющиеся преждевременные окклюзионные контакты и помехи при смыкании челюстей могут быть результатом или причиной активности миофациальных триггерных точек в жевательной и других мышцах, обеспечивающих жевание. наложение больному окклюзионной шины или какого-либо ортопедического приспособления, которое устраняет окклюзионные помехи и обеспечивает необходимую окклюзионную стабильность, является, пожалуй, очень важной процедурой, направленной на временное снятие отражённой боли и инактивация триггерных точек в жевательных мышцах. Период отсутствия отражённой боли способствует нормализации функционального равновесия в мышцах и установлению суставных дисков в их нормальное положение до проведения долговременной окклюзионной коррекции. Неправильно наложенная окклюзионная шина может вызвать неправильное движение зубов. и чрезмерное смещение суставных головок назад, что лишает нервные маллеры контакта и обеспечивает им излишнее прорезание. Всё это может привести к развитию болевого дисфункционального синдрома. Для эффективного лечения развившегося миофасциального болевого дисфункционального синдрома Необходимо понимание, собственно, феномена миофасциальных триггерных точек, функции височно-нижнечелюстного сустава и окклюзионного равновесия. При неэффективности процедур, направленных на инактивацию миофасциальных триггерных точек в жевательных мышцах, лечение следует направить на устранение пролонгирующих их факторов, системного изменения. и механического происхождения. Часто остаются без внимания такие пролонгирующие факторы, как гипотиреоз, анемия, витаминная недостаточность, электролитные расстройства, депрессия, короткая нога или болезненность встопе Мортона. Иногда причиной звона в ушах является витаминная недостаточность. которая корректируется введением как никотинамида, так и витамина B6. Другие пролонгирующие, провоцирующие факты. Во время длительной тракции шеи больной должен носить зубную шину, которая предотвращает преждевременные контакты некоторых зубов. обеспечивает стабильность нижней челюсти и редуцирует укорочение мышц, поднимающих нижнюю челюсть. Во время длительных манипуляций в ротовой полости, требующих широко открытого рта, в жевательных мышцах могут активироваться триггерные точки и вызывать тризм. Для предотвращения этих осложнений Перед проведением манипуляций в ротовой полости жевательные мышцы нужно обследовать на предмет наличия в них латентных триггерных точек. И если они есть, то поражённые мышцы следует подвергнуть процедуре растяжения и обезболивания. Кроме того, при выполнении самой манипуляции больному нужно периодически давать отдых, во время которого Он может закрыть рот. Органические внутрикапсулярные поражения височно-нижнечелюстного сустава, которые сами вызывают боль или нарушают нормальное функционирование сустава, могут провоцировать активность триггерных точек в жевательной мышце. Провоцирующим фактором может быть локальный источник хронической инфекции. особенно если у больного повышено содержание лейкоцитов и увеличена скорость оседания эритроцитов. Очень важно исключить из жизни больного факторы, травмирующие его психику, поскольку состояние стресса и напряжённое беспокойство часто сопровождаются стискиванием зубов и бруксизмом. Надевание на ночь окклюзионной шины эдуцирует бруксизм, сопутствующий переживанием тяжёлой жизненной ситуации. Миофациальные триггерные точки, локализованные в грудино-ключично-сосцевидной, трапециевидной и других отдалённых мышцах, включая мышцы ног, и способствующие активности триггерных точек в жевательной мышце должны быть инактивированы. Отражённая в области жевательной мышцы боль довольно часто активирует в ней сателлитные триггерные точки. Поэтому для её эффективного лечения должны быть инактивированы первичные триггерные точки источники отражённой боли. Упражнения. Больным Рекомендуется самостоятельно проводить упражнения по активному и пассивному растяжению мышц после наложения на лицо горячих компрессов. Процедура растяжения и обезболивания, выполняемая самостоятельно, оказывается наиболее эффективной для тех больных, которые хорошо владеют этим методом лечения и могут хорошо расслаблять мышцы. Орошение поверхности кожи таким холодоагентом, как флюорометан, могут проводить обученные этой процедуре родственники больного. Для проведения самостоятельного пассивного растяжения жевательной мышцы больной садится перед раковиной, смотри рисунок 46 и последовательно выполняет следующие действия. Первое Согревает лицо полотенцем, смоченным горячей водой. Смотри рисунок 46-й А. Второе. Облокотившись одной рукой на раковину и опираясь лбом на кисть, второй рукой он плавно, но с усилием, тянет нижнюю челюсть вперед, избегая резких движений. Смотри рисунок 46-й Б. Третье. Тянет нижнюю челюсть вниз и вперед до максимального растяжения мышц. Смотри рисунок 46-й В. Четвертое. Удерживай челюсть в этом положении в течение примерно 5 секунд. Пятое. Завершает упражнение постепенным ослаблением приложенного к нижней челюсти усилия с последующим закрыванием рта и расслаблением мышц. Упражнение повторяется последовательно 5-6 раз, и выполнять его нужно ежедневно до полного восстановления подвижности нижней челюсти или через день, если после растяжения мышцы уплотняются и в них появляется болезненность. При самостоятельном проведении процедуры растяжения и обезболивания больной лежит на спине и одной рукой пассивно растягивает мышцы, а второй рукой наносит распылителем параллельные полосы хладагента, как это показано на рисунке 47-й. Глаза при этом должны быть накрыты защитными подушечками. Активное упражнение для мышц, поднимающих нижнюю челюсть, которая является одной из форм ритмической стабилизации, позволяет преодолеть ограниченность открывания рта. Связанные с миофациальными триггерными точками тугие и тяжелые мышцы, поднимающие нижнюю челюсть, укорачивают эти мышцы и тем самым ограничивают опускание нижней челюсти. Прямые попытки растянуть эти мышцы путём простого насильственного открывания рта вызывают сильную боль и рефлекторный спазм, которые ещё больше усиливают мышечное напряжение. Чтобы избежать этого, больного обучают трёхэтапному упражнению по преодолению приложенной извне силы. Оно начинается со слабого удержания нижней челюсти в максимально опущенном состоянии в течение 10 секунд. В то время, как больной осторожно пытается закрыть рот. А затем нижнюю челюсть опускают, и больной расслабляет мышцы. На втором этапе больной пытается как можно шире открыть рот. Осторожно помогаю рукой опусканию нижней челюсти. Наконец, он активно открывает рот, препятствуя рукой опусканию челюсти. Последний этап, который можно выполнять как отдельное упражнение, сопровождается реципрокным торможением. Это трёхэтапное упражнение следует выполнять по крайней мере 3 раза. или до прекращения дальнейшего опускания челюсти. После упражнений больной несколько раз максимально открывает рот, не оказывая рукой сопротивления нижней челюсти. В качестве домашнего упражнения больному обязательно нужно рекомендовать периодическое выполнение движений, имитирующих зевание. которые, являясь активными растягивающими движениями, сопровождаются сильным рефлекторным торможением активности мышц, поднимающих нижнюю челюсть. При наличии артропатии височно-нижнечелюстного сустава, выявленной рентгенографически, эти упражнения на растяжение мышц должны выполняться очень осторожно. Заключение. При выполнении больным самостоятельных упражнений, направленных на восстановление движений нижней челюсти в полном объёме, важное значение имеет объективное измерение динамики величины максимального открывания рта в пределах функциональных границ, поскольку субъективно больной не в состоянии правильно это оценить. достижение полного объёма движений нижней челюсти и максимального растяжения мышц значительно уменьшает вероятность рецидива появления миофасциальной боли и напряжения мышц. Для определения величины опускания нижней челюсти больной открывает как можно шире рот, вставляет между резцами усечённый картонный цилиндр Смотри рисунок 44-й. И прикусывает его. Смотри рисунок 48-й А. Высоту метки от зубов на усеченной плоскости цилиндра измеряют линейкой и ставят около нее дату. Смотри рисунок 48-й Б. Больной повторяет эту процедуру ежедневно или через день с тем, чтобы оценить эффективность упражнения. Ближайшая цель упражнений это достичь такой величины максимального открывания рта, при которой между резцами могут пройти сложенные вместе проксимальные межфаланговые суставы указательного, среднего и безымянного пальцев недоминантной руки. Смотри рисунок 41. Бел убедительно описал необходимость устранения способствующих факторов он рекомендует устранить у больных возможность появления ситуационного стресса и формирование у них положительного отношения к жизни окклюзионная шина устраняет окклюзионную дисгармонию на время пока не будет снято напряжение в мышцах вызванное триггерными точками После освобождения мышц от этого напряжения следует исправить резидуальное нарушение окклюзии. Восстановление нормального обмена веществ и проведение упражнений, способствующих растяжению мышц, позволяют обеспечить длительное нормальное функционирование излеченных от триггерных точек мышц. Глава 9. Височная мышца. Боль в височной области и боль зубов верхней челюсти. 1. Отражённая боль. Рисунок 49. На рисунке 49 изображена локализация триггерных точек в левой височной мышце и зон отражённых от них болей. сплошным красным цветом обозначены основные болевые зоны, красными точками зоны разлитой боли. А болевой паттерн при поражении передних волокон. Б и В болевой паттерн, вызванный триггерными точками второй и третьей. Г болевой паттерн, вызванный триггерной точкой четвёртой. Активность триггерных точек, локализованных в височной мышце, как правило, приводит к головной боли, которая может ощущаться в обширной части височной области, вдоль надглазничного края, за глазом, а также в некоторых или даже во всех зубах верхней челюсти. В зависимости от локализации в височной мышце, в зависимости Триггерные точки могут вызывать повышенную чувствительность некоторых или всех верхних зубов на этой же стороне к перкуссии и к умеренным температурным изменениям. В передней группе волокон мышцы локализуются миофациальные триггерные точки, обозначаемые как триггерные точки первые. Смотри рисунок 49В. боль от которых распространяется вперёд и вдоль надглазничного края и вниз на верхние резцы. В средней группе волокон височной мышцы локализованы триггерные точки вторые и триггерные точки третьи. Смотри рисунок 49 Б и В. И вызывают боль несколько выше своей локализации в средней височной области. и в верхних коренных зубах на этой же стороне. Локализующиеся в задних волокнах мышцы триггерные точки четвертые иррадиируют боль в задне-верхнем направлении. Смотри рисунок 49-й Г. Боль от триггерных точек третьих, лежащих в глубоких волокнах мышцы, как и от триггерных точек лежащих в глубокой части жевательной мышцы, может распространяться на верхнюю челюсть и височно-нижний челюстной сустав. Глубокая болезненность может быть обнаружена в какой-то из этих болевых зон, даже если соответствующие триггерные точки находятся в латентном состоянии, то есть не вызывают боль. У некоторых больных Основной жалобой может быть не головная боль, а боль в зубах верхней челюсти и их повышенная чувствительность к обычным стимулам: постукивание, высокая и низкая температура. Вольф изучал ответы сосудов на нервно-мышечные изменения у 10 человек, не страдающих головными болями, у 10 человек страдающих головными болями, но в период отсутствия этих болей. И у 10 человек во время головной боли при сокращённой правой височной мышце. Различие в амплитуде пульсовой волны в височной артерии между тремя обследованными группами лиц указывает на наличие вегетативного компонента во время головной боли. Так, у группы лиц, не жаловавшихся на головную боль, средняя амплитуда пульсовой волны составляла 12 мм. У лиц с жалобами на головную боль в период её отсутствия она составляла 8,3 мм. У лиц во время боли в области виска эта амплитуда составляла только 4,6 мм. У лиц склонных к головной боли активность моторных единиц в височной мышце была увеличена, причем во время головной боли она возрастала в 10 раз. Вольф предположил, что основной причиной головной боли при сокращенной височной мышце является ишемия. Мы же считаем, что это активность моторных единиц и боль в височной мышце вызваны, по-видимому, активностью триггерных точек, локализованных в грудинно-ключично-сосцевидной или трапециевидной мышцах. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 50. На рисунке 50-м Изображено прикрепление височной мышцы. Скуловая дуга удалена. Сверху височная мышца прикрепляется к кости и фасции височной ямы выше скуловой дуги. Снизу она прикрепляется к виничному отростку нижней челюсти и вдоль переднего края её ветви, почти до заднего коренного зуба. В некоторых случаях волокна височной мышцы прикрепляются к медиальной поверхности винечного отростка. От винечного отростка мышечные волокна веерообразно поднимаются в передне-заднем направлении, образуя три разные функциональные группы. Передние волокна направляются вертикально вверх. Средние волокна отклоняются от вертикали и идут в верхне-заднем направлении, и задние волокна направляются почти горизонтально назад. Третье. Иннервация. Височная мышца иннервируется передним и задним глубокими височными нервами, которые отходят отверстия. от передней веточки нижнечелюстного нерва, третья ветвь тройничного нерва. Четвёртое. Действие. Сокращение всех групп мышечных волокон поднимает опущенную нижнюю челюсть, что и является основной функцией височной мышцы. Кроме того, Сокращение задних волокон играет важную роль в оттягивании нижней челюсти назад и в смещении её в псилотеральную сторону. При сильном стискивании зубов в центральной окклюзии височная мышца активируется раньше жевательной, причём в этот процесс вовлечены все три группы её волокон. Сокращение передних волокон вносит основной вклад в обеспечение смыкания резцов в переднюю окклюзию. При нормальном расположении зубов мягкое смыкание челюстей обеспечивается за счет сокращения главным образом передних волокон или передних и средних волокон. Если же расположение зубов отклоняется от нормы, или имеются зубные протезы, то при мягком смыкании челюстей одинаково участвуют все три группы волокон.